Глава 18. Уже с этой тропы видно, как великан уждал айджа. Красивейший ручеёк, как бесконечная заиндевелая борода, поле за полем неухоженной земли, высокие почерневшие будыли сырняков и гниющий полусобранный урожай. Это пожелтелая земля, а за ней испуганное небо простирается всю дорогу наверх до самого рая. а на горизонте торчат сучья и пни неизвестных черных деревьев. Дальше на горизонте мешанины холмов и упрямого леса, а еще дальше, может, горы в ермолках снега. Но в хозяйстве не хватает рук на поля, это уж точно. По ним видно, что за ними не ухаживают. Никакого порядка на них нет, ни армейского, ни еще какого. Мы медленно приближаемся к дому, и вот уже видим старину Лайджа. Темечка, Господь его храни, совсем седое, а улыбка прорезает пегую от седины длинную бороду. Без шляпы, а волосы как струйка дыма. Странно видеть его в штатском, это уж точно. Старший сержант Маган, знамёнщик полка Он спустился с крыльца на утоптанный песок и взял нас за руки. Клянусь Богом, глаза у него заблестели. Эй, лайч, как жизнь? Ничего-ничего. Потом мы рассказываем ему про Виноно и Усатова, и он говорит, что знает его. Этот человек вовсе не полковник, но какой-то чин в армии южан у него был. А эти люди с ним, его бывшие подчинённые, они рыщут по округе, творят всякие непотребства и вешают чёрных. Мы говорим, что видели их рук дело по пути сюда. Оно самое, — говорит Лайдж. Если он остался жив, то вы его снова увидите, это уж точно. Его зовут Тек Петри. Кажется, Тек Петри его кличут, — говорит Лайдж. Но бог-свидетель, нам сейчас не до Тека Петри и его возможной кончины или же воскресения. У Лайджа работает обходительная женщина, ее звать Розали, И она принимается ухаживать за Виноной, приносит её со двора и поднимает в дом. Вечерок одыг подхватывает моё платье, и оно падает на землю. "Это чьё?" спрашивает Разали. "Это миссис Коул, а она где?" Мы не знаем, что ответить. Разали кладёт Винону на скамью у большого длинного очага. Я не припомню, когда видел Лайджа таким счастливым. Наверное, у него камень с души свалился. У Розали есть брат, он работает на Лайджа, Теннисон Бугера. Они освобожденные негры, и Теннисон держит пять акров в издольщину. Пока мы не приехали, у них с Лайджем не на чем было пахать, кроме запаленной кобылы. Мул в этих местах стоит втрое дороже лошади, говорит Лайдж. Мулы, они тут на вес золота. Он безумно счастлив, что мы привели сразу четырех. Я говорю, что это как бог свят лучший мул на свете, рассказываю ему про вьючного мула и мула виноного оставшего себе всадника, про то, как они побежали за нами. Разрази меня гром, говорит Лайч. Кто бы знал, что такое бывает. Мы спрашиваем его, не слыхал ли он чего от Сталинга Карлтона и как тот поживает. Лайч отвечает, что слышит любой шорох к западу от реки Нортплат и что на равнинах все полностью посходили с ума. Сиу ходит с набегами, как у себя дома. Поймал коня первым, появился снова, собрал себе новое племя. Короче, всё катится к чёрту. Лайч слыхал, что Ден Фитцджеральд выбрался из Андерсонвиля и теперь лесорубом на Аляске. Вот это хорошая новость, говорю я. Удивляет, впрочем. Я думал, он верный покойник. Угу, он выбрался, говорит Лайч. Так мы и осели в Теннесси на манер поселенцев. Подхватили местные напевы. Вскоре ко мне в руки по случайности попала плачущая горлица. Джон Коул нашёл её в лесу раненую с подбитым крылом. Он крадётся по лесу так бесшумно, словно он вовсе куница, а не человек. Бывают дни, когда не слышно звуков, когда прожилки длительного света слетают на торжественную землю. Иногда здесь бывает так тихо и недвижно, что я не слышу никого, и мне кажется, что наступил конец света. И чёрт побери, в один беззвучный полдень во двор бесшумно прокрался Джон Коул с деревянным ящиком в руках. Он сидит со мной, болтает, и всё это время за его болтовнёй я слышу из ящика непонятные ляск и шуршение. Я поглядываю на ящик. Джону Коулу весело, что он сбил меня с толку. Он всё это время говорит про новый оперный театр в Мемфисе и что нам надо туда поехать посмотреть на этот театр. У Джона Коула к тому времени отрасла такая огромная борода, как будто он сражался на стороне мятежников. Как будто он дрался при Апоматоксе под командованием генерала Ли или ещё чего похуже. Его можно принять за чёртова полковника Южан. Но я не хочу резать правду матку, потому что, каков бы ни был, он прекрасен. Время тянется, а он разглагольствует про певцов, которые гастролируют по стране, королевы и все такое, и вдруг расставляет руки и вроде как склоняет лицо на бок, словно говоря, «Ну что, ты, должно быть, голову ломаешь, что это я такое принес?» «Ну да, я и правда голову ломал немножко». И вот он открывает крышку, и высовывается голова, изогнутый клюв и глаз-бусинка. И спрашивает: "Хочу ли я её выходить?" Я сказал, что хочу или вроде того. "А как бы ты её назвал?" "Ну, я бы её назвал генерал Ли, потому как ты нынче в точности похож на него. Какой ты недобрый", говорит он. Генерал Ли выпрыгивает из коробки и принимает командование, а потом срёт нам на стол. Весь январь мы выжигаем землю для лайджа, делаем грядки для посева табакана рассаду и покрываем их длинными полосами полотна из рулонов от холода. Потом нас самих накрывает снегом, как семечко на грядке, и Теннисон поёт нам старинные песни, а Розали колотит по стиральной доске как заведённая. У Лайджа скрипка. Вы с роду не слыхали такой тыпотни. Винона выздоровела и оказалась самой сумасшедшей танцовщицей из всех. Она вьётся и переступает, как бронзовый огонёк. У Лайдж же есть запас солонина, а мулов мы поставили в большом табачном амбаре. Он отлично проконопачен, и мулам должно быть, кажется, что они на южных островах. Мы упоминаем про то, как выступали для мистера Нуна, и мне приходится натянуть панталоны в оборочку и фасонные туфли, и показать наш номер. Вместо парика я нахлобучиваю пук соломы, так что это все в шутку. Этот номер на две свечи, говорит Лайдж, и зажигает вторую, чтобы хорошо видеть. От огня моя тень на стене очень вырастает, не знаю, почувствовали ли наши зрители тот самый эффект, но Теннисон явно ошарашен». Я уже не тот, что был, но этот свет ко мне милостив. Наверное, загляни к нам в это время кто-нибудь чужой, он бы страшно удивился. Два негра и престарелый фермер глазеют на меня. Таинственная незнакомка, это уж точно. Меня охватывает странная радость. Снег сходит, и мы начинаем пахать так, словно от этого зависит наша жизнь, а так оно и есть». Мы запрягаем всех четырёх мулов, и они показывают, на что способны, и вспахивают 40 акров в обе стороны три раза. Мы размечаем рядки, приносим в поля маленькие растениеца, и один из нас делает лунку колышком, другой сажает туда росток табака, а третий сыплет удобрение и поливает водой. Тенесон поёт свои африканские песни, и когда в полдень мы присаживаемся обедать под деревьями, Лайч часто играет на скрипке, так что ноты летят в лес и будоражат птиц во сне. Никогда ещё мы не работали так тяжело и не отдавались работе так полны, никогда не спали так крепко. Мы рыхлим землю между рядками табака и весь день шагаем по полю, прищипываем верхушки срываем цветы, удаляем уродливые побеги, вино на безжалостно убивают гусениц бражника, они такие жирные, зелёные. Приходит лето и обвивает землю жарой. Тут мы уже ходим в тонких рубашках с грязными рукавами и потеем, и дружба наша растёт как у однополчан. Папа Лайджа когда-то отправил Разолив в школу, и она во многом мудра как Сократ. Они с виноны стали закадычными подругами. А что до теннисана, уж он бы нам пригодился во многих боях. Я с роду не видал такого отличного стрелка, за вычетом самого Лайджа. Он втыкает веточку в верх столба ограды и с 50 футов расщепляет её надвое. Это к никто не может. Потом настаёт время собирать урожай. Мы ломаем желтеющие листья один за другим, привязываем на шесты, шесты вносим в амбар и растапливаем там печку. Мулы должно быть решают, что они теперь в аду. Целые капны искр летят из зева печи, а мы всё подкидываем дров, как будто наш амбар огромный паровоз, которому пора в путь. Когда листья высохли как следует, мы распахиваем двери амбара, чтобы табачок дозрел на славном тяжёлом осеннем воздухе. Потом листья связывают в пачки, а пачки трамбуют в тюки. Тюки отправляются на рынок в город Париж, а оттуда большие телеги повезут их в Мемфис. Лайтш получает деньги, и нам перепадает попробовать по маленькому стаканчику виски чистейшего, как соль. Мы носимся по Мемфису, разгречённые, что твоя печь. Творим что-то такое, чего потом никто не помнит. а затем отправляемся домой мы восхваляем мир за то что в нём бывает хорошо лайдж покупает нескольких лышедей и вот уже опять на дворе ноябрь табак он самый трудный для фермера но он же и самый благодарный лайджу платят золотом потому что больше платить нечем банкнот на юге полно хоть печку и меростапливай пополам с дровами Цветы привлекают пчёл, а золото воров. Наверное, это правило такое, закон. Наверное, они как-то узнают, когда ты едешь домой с заработанными деньгами. Так что мы зарядили мушкеты и лайтш, прислушиваясь к своему страху, держит две винтовки. Так, на всякий случай. Мы постоянно вооружены и всегда готовы. Ферма стала хрусткой от мороза, и длинные сорняки, что свисают с ручей, почернели. Медведи ищут берлоги для зимовки. Птицы, что не любят зиму, пропали, а вот малиновки не сдают позиций. Наша гордость коренится отчасти в виноне, отчасти в нашем труде и нас самих. Может, мы с Джоном Коулом воспрянули? Мы сильны и упорны. Наши лица теперь чисты, как два выжженных поля. Часто, лёжа в кровати под периной гусиного пуха, мы беседуем о прошедших днях. Лежим бок о бок, пялясь в потолок, заросший паутиной, вспоминаем всякое былое и проговариваем с того времени до нынешних дней. Мы немало повидали, это уж точно, всякого и хорошего, и плохого. Джон Коул всё время думает, что нам делать с виноной, он говорит, что ей нужно обучиться ремеслу. Блэкфейс это всё же не то. Где-то должны быть колледжи, куда принимают таких, как она. «В начале осени Джон Коул, помимо прочих наших занятий, пытался определить виновну в учении, но школы в Парисе ни в какую не берут индейских девочек. А ведь она, как заявляет Джон, лучшая девочка в Америке. Проклятый жестоковыйный мир, проклятый тупоголовый мир, слепые души. Как они не видят, что она такое?» Тек Петри является в свой срок». Это я так думаю. Я думаю, ему надо было раны залечить. Как-то спозаранку мы видим его издале. Он стоит на землях фермы у рощи старых деревьев. Мы на кухне у Розали пьём кофе стоя. Вчера выпал крупнейший град, такие глыбы льда, что, пожалуй, собаку пришебут, а сегодня всё растаяло, как не бывало. Так Петри смотрел в одиноко, в чёрных одеждах. Ружьё нацелено через руку. Стебли табака ещё торчат на поле, ждут нового огня, скоро мы приступим к выжиганию, и вся работа начнётся заново. Она нас не пугает. Помню я смотрел и думал, что это так Петрино, как я мог знать? Память не любит никого, кроме себя самой. Он приближался, но справа и слева от него выросли двое других, внезапно, как призраки. Может, решили разведать обстановку? Ещё рано мы вполне могли спать, но всё равно он остановился как раз за пределами винтовочного выстрела. Он точно знает дальнобойность винтовки, всё равно что линейкой померить. Пуля долетит до него, отскочит от куртки и свалится на землю как жёлтудь. Лайтш говорит, что Петрий славёт трусом, но в это холодное ясное утро он не похож на труса. У нас две винтовки, два наших мушкета. Разоли и Винони велено перезаряжать. Винтовки попросту быстрее и запас стрельбы у них больше. Лайч и Теннисон берут их и наводят оперев на бочонки, усевшись на старые стулья. Со спины так притулившись, они похожи на детей, спящих на отцовском плече. Но на самом деле они следят за теком. Лайч стрелок славный на весь мир, и в нём нет ни капли сомнения. Три человека умрут, и ни одного ему не жалко. Идиоты южане, чёрт их дери, говорит он. Проиграли войну и на этот раз тоже проиграют. И тут за спиной у Тека Петря, откуда ни возьмись, вырастают ещё человек 6. Лайч поднимает голову от ружья, ни слова не говорит об этих «Проверь-ка за домом!» — командует он Розали. «Выгляни осторожно, не поджаривают ли нас с обоих концов!» Розали шлепает к задней двери. Вот теперь страх заползает в душу голодным тараканом. Сосет под ложечкой. Кажется, я сейчас выблюю тот кофе. «Наши мушкеты наставлены на крайних с правого и левого флангов». Но у нас нет подкрепления, чтобы разобраться с новыми превосходящими силами противника. Мы всё-таки под прикрытием в доме. Наверное, они будут счастливы, если получится убить нас сегодня. Наверное, от той встречи у них остался неприятный осадок. Меня посещает безумные мысли, не надеть ли платье. Безумная голова и мысль безумная. Так Петри всё ближе, это похоже на военные действия. Вот наступающие залегают, движутся перебежками под прикрытием упавших деревьев, заборов, поленницы и всего прочего. Теперь их может быть получится достать выстрелом. Возвращается Розали и говорит, что ничего плохого не видела. Заднюю дверь она заперла на засов, окна закрыла ставнями. Недавно прошли дожди, и ручей так сильно разлился, что земля за домом совсем раскисла. по этому склону ни один человек не полезет. «Верно», — говорит Лайдж. «Но это не человек, это дьявол и убийца людей». Розали Бугера прижимает руку к груди. «Пусть так, пусть так. Теперь на обширном пространстве перед фермой не видно ни души. Куда делись эти парни?» «Просто так ждать холодно, а огонь в очаге не горит. Мы подняли рамы в окнах, чтобы стрелять, и морозный ветер врывается в дом». Фасад дома прикрыт козырьком веранды, и мы надеемся, что снаружи не видно ни света, ни движения. Потом замечаем человека, он сигает кроликом из одного укрывища в другое. Исчезает. Вот еще один. Крадется, словно в детской игре. Лайтш уже нацелился ему в морду, голову склонил на бок, неподвижной, как картинка. Нет, он не будет стрелять, пока не увидит по меньшей мере троих, и вот тогда с удовольствием даст им знать, что мы не спим. Они, наверное, и не догадываются. Во всяком случае, хочется верить. В общем, в этот миг Лайдж стреляет. Отличный дальний выстрел сносит шляпу с бегущего и пол головы заодно. Издалека видно, как брызжет кровь. Тело тяжело падает, и тут Теннисон... выцеливает своего и тоже стреляет кто попадает в прутик с 50 футов не промахнётся по бегущему человеку уже двое, думаем мы. Костёр снова разгорелся, и охотник надеется добыть кролика голыми руками. Всё ненадолго стихает, и я вижу, что трое уже добежали до табачных амбаров, исчезают за скосом крыши. Длинная туча тёмного дождя не вовремя обесцвечивает весь мир. Он вдруг становится чёрно-коричневым, лишь на амбарах красный потёк. Время и непогода могучие растворители краски. Мы сразу понимаем, кто-то должен пойти в амбары и выбить оттуда противника, чтоб не подкрадывался и не поджидал. Нам надо захватить новый плацдарм. Похоже, остальные четверо рассредоточились, но тех троих, что скрылись в амбарах, не видать, значит, пробираются за дворками. Похоже, это рыбатёнка. Для меня раз уж мне пришла такая мысль, Джон Коул знает, что я задумал, даже без слов. Так что я пригибаюсь, пересекаю комнату, поднимаю засов на задней двери и разоли его за мной закрывает, слышен громкий скрежет. Пути по открытому пространству всего ничего. Я намерен пойти в большой амбар и думаю, что за ним увижу этих, которые подкрадываются. У меня мушкет А ещё пистолет репитер Лайджа, так что я не голый. Я хладнокровен и спокоен, будто иду ловить форель. Форель, что прячется под тёмными камнями, а не шумит на берегу. Иди, иди, иди. За спиной грохочет большая перестрелка, пули свистят и от дома, и с поля. Мои раны расправляют уксусом. Где эти сволочи? Сволочи! что ползут к нашему дому, и почему им мамы в детстве не объяснили, что людей убивать нехорошо. Высовываюсь на дюйм из-за скоса амбарной крыши. Вижу тех троих. Они смотрят в сторону, на девяносто градусов. Вдруг начинается дождь, их головы и моя исходят паром. Я в затишье, а они нет, и ветер хлещет их, как мой союзник». Только у одного длинное чёрное пальто, а остальные мёрзнут как сироты. Я стреляю в чёрного из мушкета, роняю мушкет, выхватываю пистолет и стреляю во второго. Кажется, только ранил, а теперь надо бросаться на первого, или моя песенка спета. От дома по-прежнему слышен грохот, но я не могу туда смотреть, у меня нету договора ни с каким богом. Я никакой не божий солдат, но сейчас я молюсь, чтобы он сохранил и спас Винону. Сидишь посреди свиста пуль, думаешь только о Виноне. Джон Коул сам за собой присмотрит. Он изворотлив. Лайч и Теннисон, Розали, она взрослая и в разуме, но Винона нежный цветок, вручённый нам. Есней различают человека, на которого нацелился оборванец мутноглазый из бродяг. Вроде у него где-то была какая-то жизнь, и он её покинул. Ирландец, бог знает откуда, покинул старую жизнь и пришёл сюда, а тут какой-то безумец вовсе незнакомый на него бросается. Я успеваю выстрелить дважды, но мой скиталец быстр, он ныряет за колоду, из которой поёт мулов. Теперь я на виду, как сидячая утка на окне, и мне придётся пролететь по воздуху, чтобы попасть в укрытие. Огромная железная штуковина, бывший кожух какого-то котла. Пули бьют в железо раз-два с гулом, получается вроде шумного аккорда. Теннисийский дождь в раз перестает, и любой бы поклялся, что это мистер Нун или же его брат на небе. Поднял огромный занавес над сценой убийства. На сцену проливается яркий теннисийский свет, поток белизны и серебра. Из дома несется канонада, словно там целый полк отстреливается, и я вижу между сараями и амбаром Тека Петри. Он бежит и машет своим людям, скрытым от моих глаз. Отсюда из пистолета в него не попасть. Придется штурмовать эту чертову колоду и ту свинью, что за ней засела. Господи, помоги мне и в этом, думаю я. Я играю с теми картами, что пришли». «Вот мне досталась одна большая карта жизни. Господи, помоги!» Я взмываю вверх и перелетаю проем. Пуля рвет мне плечо, а может, ухо, не знаю, или голову. Но вот я уже приземлился. Проклятый дурак! Пистолет выбило у меня из руки, и он с лязгом отлетает. Противник выскакивает из укрытия и бежит, пригнувшись на меня. «Не двигаться, не двигаться!» — кричит он, шипит и ругается. Наступает ногой на мою руку и говорит «двинешься, и ты покойник!» Вот эту руку подвинешь хоть на дюйм, и ты покойник. Я ему верю. Я смотрю вверх, а его тёмное злобленное лицо смотрит вниз. Странные глаза. Лицо всё созворено шрамами, как будто смётано худшим в мире портным. У дома ещё полят, но вдруг всё стихает. Только двинься, и ты покойник, повторяет он. Я изумляюсь его милосердию, почему он меня до сих пор не убил? Но люди вообще странные, а те, кто убивают, еще страннее. Тут пальба начинается вновь, и в проеме амбара мелькают бегущие. Может, так Петри и его люди решили пойти на приступ? Стрельба, стрельба, крики. Странно сидеть тут в глубине амбара, под новым небом, встающим на дыбы, как коня. Мы словно дышим лужицей тишины, я и этот косой. Если тут все кончится... то я не хочу жить без виноны и Джона Коула. Опять грохот выстрелов и снова тишина. Мой противник быстро взглядывает налево, желая понять, что происходит. Он об этом знает не больше моего. "Эй, Тэк", окликает он. "Тэк, Петри!" Но никто ничего не отвечает. "Тэк, Петри, чёрт тебя дери!" Но тут происходит чудо. Из-за сараев выходит еще один человек, другой, не наш и не ихний. Большой, серьезный, увесистый мужчина с потным лицом, крупные бычьи глаза, неподвижный взгляд. Это лицо мне знакомо. Мой враг его даже не видит. Толстяк стреляет, сносит моему новому приятелю пол лица, кровь брызжет на меня и мешается с моей «Господи Иисусе, откуда он взялся?» Это Старлинг Карлтон. Он даже здравствуйте не сказав, идёт к щели между сараями и амбарами и начинает стрелять. Я стираю кровь с глаз, весь мир как звенящий колокол, но я подтаскиваюсь к его большой спине, выглядываю и вижу Теннисона. Он стоит во весь рост на крыльце, наставив винтовку и полит через поле в людей бегущих к укрытию, чахлые рощуцы. Рядом разолиз с коробкой патронов и теннисом прекращает стрельбу лишь на перезарядку Спенсера, а потом стреляет как заправский солдат. Старлинг тоже полит и, может, Теннисон думает, что это я. Один противник почти добрался до дома, но лежит раскорячившись в смерти, а вон ещё один подальше, как чёрный мозок на снегу, падающий дождь замёрз на земле и рассказывает всё как есть. Воцаряется странная тишина. Выстрелы ещё отдаются эхом в мозгу, и мы как будто считаем мгновения до наступления смерти, но она решает отступить. Я жажду знать, что там в доме и почему Джон Коул не сделал свою долю выстрелов с крыльца. Откуда взялся наш старый друг это ещё один вопрос. У меня из уха течёт кровь. колокол времени отбивает что-то странное, и тут я, кажется, падаю, но не успеваю совсем упасть. Старлинг наклоняется, вздёргивает меня вверх и вскидывает к себе на плечо. "Чёртова ерлашки, говорит он, с роду терпеть их не мог".